Дом египетского посла находился за городской стеной, на холме Джаникулум. Подобное расположение жилища давало хозяину все преимущества загородной жизни, позволяя баловать гостей развлечениями, запрещенными в городе. Впрочем, сама политика Египта служила для римлян источником бесконечных развлечений. Огромная богатая нация, живущая на великой реке, находилась под управлением одной македонской семьи, которая, как бы помягче выразится, узаконила один весьма тонкий египетский обычай, правителю разрешалось вступать в брак с одной, а подчас даже не с одной близкой родственницей. По разнообразию имен данное семейство практически не отличалось от римского. Все мужчины нарекались «птолемеями» или «александрами», а женщины — «клеопатрами» или «берениками». Изредка встречались селены, но, как правило, так величали третьих дочерей. К тому времени, как дело доходило до женитьбы населения, притязания такого претендента на трон уже становились весьма шаткими. Один из Птолемеев свергнул своего старшего брата, тоже Птолемея, и женился на его жене Клеопатре, которая доводилась им обоим сестрой, а потом, решив начать все с чистого листа, он взял в жены ее дочь свою племянницу, тоже Клеопатру. Последний из законно рожденных детей рода Птолемеев, Птолемей X, был римским клиентом. Он завоевал египетский трон, благодаря тому, что ввел в Александрию войска. Женившись на своей старшей двоюродной сестре и одновременно мачехе по имени Береника, новоиспеченный правитель через 20 дней убил ее. Почитавшие именно эту Беренику Александрийцы, Недолго думая, избавились от него таким же образом. В результате возникла нужда в очередном Птолемее исключительно ради того, чтобы не нарушался естественный порядок вещей. Для этой цели нашли ублюдка по имени Филопатор, Филадельф Неос Дионис, известного также под прозвищем Авлет, флейтист, которая определяла область, в которой он был наиболее компетентен. Одновременно, следуя сложным династическим соображениям, постичь которые могли лишь египтяне, его брата нарекли царем Кипра. Едва флейтист стал правителем, как несколько его кузенов начали претендовать на египетский трон. Поскольку все понимали, что законным царем Египта мог стать только тот, кого поддерживал Рим, все послы, равно как и флейтист с кузенами, привозили в Рим крупные дары и, и устраивали нам роскошные развлечения. Для римлян их приезд служил источником обогащения и шикарных увеселений. Мне самому зачастую доводилось бывать у них в гостях, как и всем тем, кому прочили карьерный рост. Вилла являла собой смешение нескольких архитектурных стилей с греческими скульптурами, римскими ландшафтами, египетскими колоннами с капителями в виде цветка лотоса или связки папируса, святилищами, посвященными римским богам и божественному Александру, изиде и ордам египетских божеств с головами животных. Посреди великолепного рыбного пруда выселся большой обелиск. В другом пруду водились крокодилы, а рядом высилась омерзительного вида статуя собека, египетского бога, с крокодилией головой. В городе ходили слухи, что египтяне кормили своих гигантских рептилий невостребованными трупами, приобретая их путем посмотрителей общественных погребальных ям. Ну, подтверждения этих слухов я никогда не получал. Египетским послом в то время был толстый старый прощелыг по имени Лисос Александриец. Будучи самым космополитичным городом мира, Александрия в сущности представляла собой самостоятельную нацию, поэтому Лисос, типичный ее представитель, являл собой смесь грека, египтянина, нубийца, азиата, только Юпитеру известно кого еще. Подобное слияние наций производило на свет экзотически красивых женщин и самых безобразных в мире мужчин. Что же касается самой Александрии, то в великолепии с ней могли сравниться лишь редкие города, правда, лишь если глядеть на нее издалека. Лисос приветствовал меня, как обычно, своей слащавой масляной улыбкой. «Мой друг Деци Цицилии Мэтл младший твое появление осветило сей царственный дом. Весьма великодушно, с твоей стороны, оказать мне честь и принять мое скромное приглашение. Весьма великодушно». Он мог бы еще долго продолжать монолог в том же ключе, останавливаясь лишь за тем, чтобы перевести дух, если бы я не прервал его. Для меня тоже большая честь посетить твой дом. Запахи, которые сочились отовсюду, были под стать тому специфическому духу, который источал сам посол. В свойственной ему помпезной манере он проводил меня к гостям, которых было не менее трех десятков, и представил им. Поскольку основная цель посла заключалась в том, чтобы выражать римлянам свое глубочайшее расположение и необычайное почтение, он не ограничивался тем количеством приглашенных, которое диктовал римский обычай. Гостей должно быть не более девяти, не меньше, чем парок и не больше, чем мусс, как некогда изрек какой-то мудрец. Гости являли собой всю гамму красок общественной и политической жизни Рима. Кроме официальных лиц, коих присутствовало столько, сколько хозяину удалось уговорить прийти, для солидности он пригласил нескольких новомодных поэтов и известных ученых, а для создания атмосферы непринужденности слегка разбавил общество комедиантами. Здесь были и женщины, славящиеся красотой, равно как и прочими более пикантными достоинствами. В общем, вечер обещал быть интересным. Музыканты в одеждах из египетского плессированного полотна играли на экзотических инструментах, арфах и систрах. Более оголенные, но облаченные в те же материи танцоры хлопали в ладоши и кружились, отчаянно размахивая увесистыми плетеными косичками. На прислуги, которая сплошь состояла из пестра разукрашенных краской чернокожих нубийцев, не было ничего, кроме шкур животных. Большинство из них имели ритуальные шрамы на теле и сильно заостренные зубы. Они разносили гостям терпкие сладкие египетские вина, равно как и другие вина, изготовленные в других краях цивилизованного мира. Подобные вечера протекали неспешно, начинались они рано, а заканчивались гораздо позднее, чем требовала римская традиция. Лисос предусмотрительно обзавелся целым отрядом факельщиков и охранников — чтобы сопровождать гостей в целости и сохранности домой. Атрий, в котором собрались приглашенные, представлял собой большую круглую комнату по внутреннему убранству, не вписывающуюся ни в один известный мне архитектурный стиль. Выложенный мозаикой пол изобиловал экзотической египетской фауной. В воде сквозь камыши пробирались крокодилы и бегемоты. На суше рыскали страусы, кобры и львы, а в небе парили грифы и ястребы. Настенная живопись повествовала о битве нильских пигмеев с цаплями. Путешественники утверждали, что этот низкорослый народец в самом деле обитал в тех краях, где брала свое начало Великая река, хотя мне никогда не доводилось убедиться в этом воочию. Моим вниманием в тот вечер завладела одна прекрасная особа по имени Симпрония, принадлежавшая к тем фривольным женщинам, о которых я упоминал раньше. Она была образована, откровенно в суждениях, независима, умна и достаточно богата, чтобы все это себе позволить. Хотя по годам симпрония принадлежала к женщинам среднего возраста, но оставалась одной из первых римских красавиц, сочетавших в себе аристократическую внешность с той самоуверенной выдержкой, которая у моих соотечественников вызывала наибольшее восхищение. Ее муж, Децим Юний Брут, был поглощен своими делами и не питал никакого интереса к тому, чем занималась жена. На протяжении нескольких лет у них не было супружеских отношений. Она предпочитала проводить время среди низкородных мотов и распутников, чью компанию предпочитало обществу уважаемых друзей мужа. Децим Воскликнула она, когда я подошел к ней ближе. «Как я рада тебя видеть!» Она подставила мне щеку для поцелуя, которая, к моему удивлению, была начисто лишена грима. Естественный цвет лица вносил немалую лепту в ее красоту. «Прекрасно выглядишь!» «Хорошеешь прямо на глазах!» произнесла она, широким жестом обняв меня за плечи. «Хотя мне не следовало бы так говорить» ибо ты почти ровесник моего сына. Прошу тебя, — я взял ее за руку, — повторяй это снова и снова, столько раз, сколько будет тебе угодно, а что до твоего потомка, то ты несколько преувеличиваешь. Насколько мне известно, ему еще не минуло и семи. Симпрония залилась очаровательным, раскатистым смехом. — Да чего мило от тебя это слышать? — Воскликнула она и, озорным жестом, проведя пальцем по шраму, украшавшему мое лицо, добавила, «Ты никогда не рассказывал мне о том, как получил эту отметину? Такие штуки — предмет гордости большинства мужчин». «Это испанское копье», — произнес я. «Оно задело меня в период службы с Мэттеллем Пием во время восстания Сертория. Вовсе не горжусь этой царапиной, ибо заработал ее по собственной глупости». Воспоминания о том злосчастном дне по сей день вгоняют меня в краску. — Редко встретишь римлянина, который не считает шрам заслугой, — заметила она. — Как ты находишь здешнее общество? — После многодневного заточения в стенах храма будешь рад даже обществу сапожников. Я старался говорить непринужденно, что давалось мне с большим трудом, и потому получалось не слишком естественно. «Работа в храме тебе совершенно не подходит, Деций», — произнесла она при заботы и сочувствии тоном. Я пожал плечами. «Видишь ли, ни для кого не секрет, что эта служба достается квесторам, лишенным влияния в высших кругах». «Это при твоей-то семье?» — удивленно вскинула брови она. «В ней все и дело». Я далеко не единственный металл, который стоит на нижней ступени политической лестницы. Нас так много, что мы едва ли не толкаем друг друга в спину. Если хочешь знать правду, то старые члены нашего семейства считают высшие должности своей непререкаемой прерогативой и не желают, чтобы им бросали вызов всякие амбициозные молодые выскочки. Метнув меня короткий оценивающий взгляд... Она взяла у проходящего мимо раба чашу с вином и пригубила ее. «Насколько мне известно, ты влез в долги, исполняя свои служебные обязанности?» Ее замечание прозвучало странно, хотя и многообещающе. «Я брал деньги только у своего отца, меж тем как многие бедные политики буквально доходили до разорения, стараясь соответствовать требованиям занимаемой должности». — Нужно иметь голову на плечах, — сказал я. — Как выяснилось, езда по большой дороге — занятие не для бедных. Вряд ли мне удастся претендовать на пост идила при тех расходах, которые это за собой повлечет. — Как бы там ни было, — продолжала она, — но после ухода с нынешней должности тебе светит хорошее назначение. Отправишься в те края, где для такого блестящего человека знатного происхождения, как ты... Будет уйма возможностей поправить свое благосостояние. Многие бывшие квестеры и легаты, выходцы из необеспеченных семей, после службы в провинциях разбогатели и смогли с успехом продолжить восхождение к высшим государственным должностям. Она пристально на меня посмотрела. Только на это и надеюсь. Хотя пока никаких предложений не получал. И никакой войны которая принесла бы большой доход, не предвидится. Сподвижники Помпея уже об этом позаботились. Мне показалось, что я слишком разоткровенничался, поэтому решил сменить тему. Ну, кто знает, может, подвернется какой-нибудь случай. Послушай, Симпрония, а нет ли в здешнем обществе кого-нибудь помимо завсегдатаев? — Постой, дай-ка посмотрю. Она обвела взглядом комнату. Разве что молодой Катул, он недавно приехал из Вероны. — Он поэт? — спросил я, поскольку имя показалось мне знакомым. О нем говорили как о лучшем среди так называемых новых поэтов. Лично мне гораздо больше были по душе приверженцы старых форм. — Да, и ты должен с ним познакомиться. Она потащила меня за руку к молодому человеку, которому на вид было не больше двадцати. Оказавшись среди высшего общества, он чувствовал себя не в своей тарелке, и застенчивость старался компенсировать самоуверенным, если не сказать высокомерным видом. «Мне доводилось слышать восторженные отзывы о твоей поэзии», — произнес я. «Хочешь сказать, что сам моих стихов не читал?» «Впрочем, лучшие произведения мне еще предстоит написать. Ранние сочинения теперь вызывают у меня чувство неловкости». «А над чем ты работаешь в данный момент?» — поинтересовалась Симпрония, зная, что поэтов можно завлечь только разговорами об их творчестве. Над серией любовных стихов в александрийском стиле. Это одна из причин, почему я с радостью откликнулся на приглашение прийти на этот вечер. Всегда восхищался греческой поэзией именно александрийской школой. Другой причиной была возможность вслась наесться за чужой счет, подумал я, поскольку сам бывал в подобном положении множество раз. Прежде чем мы оставили его на попечение литературных поклонников, он меня спросил, прошу прощения, но не приходишься ли ты родственником притору Мэттеллу Целлеру? Он доводится двоюродным братом моему отцу. Но это вовсе не значит, что я близко с ним знаком. Мэттеллов развелось столько, что хоть пруд пруди». Брось в курию камень, и обязательно попадешь в Мэттелла. Моя шутка пришлась ему по вкусу, и он рассмеялся. Наверное, он не применит ее использовать в очередном политическом памфлете. Впрочем, меня это не тревожило, ибо я сам позаимствовал ее у приятеля. — А почему его заинтересовал этот целлер? — спросил я Симпронию, Когда мы уединились в саду, прильнув ко мне, она... Заговорщическим тоном произнесла «А ты не знаешь? Он влюблен в Клодию. Правда? Но ведь она вышла за Целлера всего восемь месяцев назад. Не слишком ли рано заводить интрижку? Но ты же знаешь Клодию». «Да, я ее знал. Даже слишком хорошо. И питал к этой женщине самые противоречивые чувства». «Так вот», — продолжала Симпрония, — Мне кажется, что он уже давно ее боготворит, посвящает ей любовные стихи и все такое прочее, что, разумеется, льстит ее самолюбию. А кому бы это не льстило? Думаешь, между ними больше ничего нет? Я сразу пожалел, что спросил об этом, удостоив Клодию своим вниманием. Симпрония бросила на меня оценивающий взгляд. — Видишь ли, Клодия... «Не позволяет себе смешивать замужество и общественную деятельность», — произнесла она. В определенном смысле она осталась такой же неугомонной, как и прежде, но замужество сделало ее более разборчивой в отношениях с мужчинами. Думаю, она считает себя верной супругой. Разве мог я осуждать чувствительного юного поэта за то, что он потерял голову, влюбившись в Клодию? Не так давно на его месте был я. Мы с Симпронией проходили мимо алтаря Изиды, когда увидели человека, идущего в сопровождении представителей египетского посольства, включая Лисоса. На нем была туника всадника, но обращение к нему со стороны окружающих было исполнено такой почтительности, что можно было подумать, будто он принадлежит к царским особам. Увидев Симпронию, он улыбнулся, и двинулся к ней навстречу. Египтяне тотчас расступились перед ним, как перед сотней ликторов с фасциями. Это был высокий привлекательного вида мужчина средних лет, хотя он не носил никаких украшений, кроме золотого кольца, одежда его была столь изысканной, что оставалось только позавидовать. Как выяснилось позже, это был Гай Робирий Постум, Известный ростовщик и сын того самого престарелого сенатора, которому Цезарь пытался предъявить обвинение в преступлении, совершенном сорок лет назад. Теперь я понял, чем вызвана проявленная египтянами почтительность. Хотя мне никогда не доводилось встречать этого человека прежде, я слышал, что постом судил флейтисту большую сумму денег. Деций Цицилий», — произнес он, — после того, как мы выказали друг другу должные знаки почтения. «Это правда, что сегодня утром ты обнаружил тело моего друга Опия?» «По чистой случайности. А он и вправду был твоим другом?» «У нас с ним было множество общих сделок. Он входил в банкирское сообщество. Я долго не мог прийти в себя, когда узнал об убийстве. У него были враги?» «Только те, кто является врагом всех ростовщиков». Опи был тихим семьянином. Никаких политических амбиций, никаких интриг, ни о чем таком я никогда не слышал. — Может быть, убийца-должник? — Вряд ли, — ответил постом, Это было бы по меньшей мере неразумно. У него были наследники, деловые партнеры, которые в обязательном порядке заявят свои права на неоплаченные счета. Поверь, если бы смерть кредитора могла уничтожить долги, то на завтра в живых не осталось бы ни одного ростовщика. Однако не все должники ощущают нас надобность, в отличие от царя Птолемея. — Что ты имеешь в виду? — осведомилась Симпрония. — Он назвал меня министром финансов своего царства. — Это вполне в его духе, — заметил я. — Не могу взять в толк только одного. Как царь богатейшей страны в мире мог оказаться в таком бедственном положении? «Это удивляет не только тебя», — согласился постум. «Возможно, причина кроется в том, что со времен фараонов Египет по существу утратил свою государственность. За несколько сотен лет его наводнили завоеватели, последними были македонцы. Я знаю только одного достойного уважения македонца — Александра. Кажется, вино развязало мне язык. Но и его победы не слишком дорого стоили». Как бы там ни было, но разбить греков и персов не составляло большого труда. И все же, пока македонцы обитали в горах, они оставались варварами. Во что они превратились через несколько поколений после смерти Александра? В душевнобольных и пьяниц, которые опускаются все ниже и ниже. Ну, как вам обоим не стыдно, пожурила нас симпрония, так отзываться о человеке, вино которого вы пьете? Когда Александр своими завоеваниями прокладывал путь в Индию, — продолжал я, — Рим был маленьким городом. Он воевал с другими небольшими городами Италийского полуострова. Ныне же мы стали хозяевами всего мира. И чтобы достичь этого, нам не понадобилось никакого божественного царька-мальчишки. Схватив за руку, Симпрония потащила меня к столу. — Тебе пора что-нибудь съесть, Децей? Кажется, уже объявили начало застолья. Это было весьма кстати, поскольку от этого ученого разговора мой аппетит порядком разыгрался. Остаток вечера прошел в приятной атмосфере, но все же в глубине моего сознания свербила какая-то назойливая мысль, точно мышь, грызущая корку хлеба. Она была следствием слов постума, но каких я вспомнить не мог — Однако вскоре я был захвачен впечатлениями этого вечера, и эти слова перестали меня беспокоить».